Глава седьмая. Игнорировать вечеринку было невозможно. Отовсюду слышались звуки музыки, доносились громкие голоса пребывающих гостей. Порой долетали взрывы смеха. Идти или не идти, я для себя всё решила, поэтому вот уже полчаса сидела на кровати, нервно разглаживая на бёдрах невидимые складки своего единственного приличного платья. Коралловая, с юбкой тюльпан, очень красивая и нежная. Оно подчеркивало фигуру, акцентируя внимание на длиннее и стройности ног. Казалось бы, цвет был вовсе не мой, слишком яркий, но мне чрезвычайно шло. Я вытянула перед собой ноги, разглядывая собственные простецкие белые кеды. На повседневку отличный вариант, но вряд ли их удобство, практичность и универсальность оценят столичные гости Хантера. Но выбора-то у меня все равно не было. Раз решение пойти было принято, то сомнения прочь. Риск быть публично осмеянный, небольшой. А вот непреодолимое желание хоть одним глазком взглянуть на их закрытые вечеринки было приогромным. Если всё обернётся полной катастрофой, то всегда можно сбежать в свою комнатку и спрятаться под подушку. Иногда кажется, что они для того и предусмотрены. Появление из хозяйской кладовой сложно было бы объяснить гостям. Но в кухне полдня суетился только нанятый на мероприятии обслуживающий персонал. На меня они не обращали никакого внимания, что-то распаковывая, распределяя и серверуя. Поэтому я проскользнула мимо никем не замеченная. Холл был украшен огромными корзинами пионовидных роз, шарами и атласными лентами. Захотелось прильнуть носом к одному из букетов, но я лишь украдкой вздохнула аромат цветов. Пахло потрясающе. «Нравится?» От неожиданности я вздрогнула и обернулась на голос. Меня изучали тёмные глаза Чейза Бэнкса. Сын Патрика Бэнкса — владельца клуба «Аделанта», где я работала. Видимо, только вошёл, потому что остановился в дверях и не без любопытства оглядел меня. Всю с ног до головы. Под мужским взглядом я беспокойно переминалась с ноги на ногу, так будто готова была в любой момент сорваться с места. Мне совсем не хотелось оставаться с ним один на один. Но, тем не менее, своих глаз я не опустила хотя в его присутствии чувствовала себя неловко. «Ина!» От того, как он произнёс моё имя, по моим обнажённым ногам побежали мурашки. «Не думала увидеть тебя здесь, но это приятная неожиданность». В насмешливых голубых глазах остановившегося следом за ним блондина читалось узнавание. «Моя прекрасная фея!» — поприветствовал он. «Уж точно не твоя!» — фыркнул в ответ Чейз. Хейтс не появлялся на поле всю неделю. Вот дьявол. И когда только успел. «Так неинтересно. И почему ему всегда достаются самые лучшие девчонки?» Протянул блондин и игриво подмигнул мне. «Оставь мне надежду и скажи, что ты пришла сюда с кем-то другим». Я не могла вспомнить его имя. Но, может, он мне его и не называл? Когда до меня дошёл смысл сказанного, то я покраснела. Они оба подумали, что я пришла на вечеринку с Хантером. Ну или с кем-то из игроков в пола Но это было совсем не так. Мне оставалось только улыбнуться. «Я здесь случайно. По приглашению, конечно, оно сама по себе. Хантер, как бы объяснить. В общем, мой отец женат на его матери». Блондин шутливо схватился за сердце, обнажив широкую улыбку во все зубы. «Ты вернула меня к жизни». Я так и не поняла, надо мной тонко насмехались или безобидно флиртовали. Ты такая необычная. Самая обыкновенная. Не скажи, все другие только и мечтают запрыгнуть ко мне в постель. Мои мечты гораздо более скромные. Ты ранила меня в самое сердце, Инна. И он снова шутливо схватился, только теперь за... низ живота. Что-то твое сердце бьется на непристойных частотах. С сарказмом произнесла, не принимая его славесную игру, и кивком указала на то самое место. «Прости, великодушно, всё забываю, что у всех оно в одном месте. Я, кстати, Рейнард», — наконец представился парень. Я кивнула и тихонько выдохнула, когда его внимание переключилось на кого-то из гостей, и он пошёл в гостиную. «Значит, Хантер заставляет свою сестру работать у меня в клубе?» Чейс медленно покачал головой, Будто порицая его. И даже неодобрительно подсокал языком. Благодаря любви обильной мамочке, единоутробных, как и сводных, у него хоть отбавляй. Чем-то так не угодила Хейцу. Я не хотела продолжать этот неудобный разговор, поэтому, вспомнив в честь кого устроена сегодняшняя вечеринка, спросила: А ты здесь как друг Хантера или рыбаки? Чей смахнул рукой. Можно сказать обоих. Он сделал паузу, словно обдумывая, стоит ли ему продолжать. Как Бекки отнеслась к твоему появлению? Готов поспорить, это вывело её из себя. Вообще-то мы с ней ещё не виделись. Вот как? Я отдам всю наличность, что сейчас у меня в кармане, чтобы посмотреть на вашу первую встречу. Несмотря на внешне спокойный тон, отчаясь заразила сарказмом, и мне становилось жутко неуютно. Не только сейчас, здесь, с ним. Но и на этой вечеринке мне не стоило выходить из своей комнаты. Сейчас я думала только об этом, чувствуя растущий неприятный холодок под ложечкой.